Глава двадцать седьмая Ночью, сквозь сон, Яков Лукич слышал шаги, возню возле калитки, и никак не мог проснуться. И когда с усилием оторвался от сна, уже в яве услышал, как заскрипела доска забора под тяжестью чего-то тела и словно бы звякнуло что-то металлическое. Торопливо подойдя к окну, Яков Лукич приник к оконному глазку, всмотрелся. В предрассветной глубокой тишине увидел, как через забор махнул кто-то большой, грузный. Слышен был тяжкий звук прыжка. Побелевший в ночи попахи, угадал Половцева. Накинул пиджак, снял с печи валенки, вышел. Половцев уже ввёл в калитку коня, запер ворота на засов. Яков Лукич принял из рук его поводья. Конь был мокрый по самую холку, хрипел нутром и качался. Половцев, не ответив на приветствие, хриплым шёпотом спросил: "Этот литьевский тут? Спят. Беда с ними. Водочку всё выпивали за это время. Чёрт с ним, с волч. Коня я, кажется, перегнал". Голос половцева был неузнаваемо тих, в нём почудились Якову Лукичу какая-то надёрванность, большая тревога и усталь. В гуренке половцев снял сапоги, из сиделиной сумы вынул казачьи синие с лампасами шаровары, надел, а свои мокрые по самой высокой простроченной пояс повесил на лежанку просушить. Яков Лукич стоял у притлыки, следил за неторопливыми движениями своего начальника. Тот присел на лежанку, Обхватил руками колени, грея голые подошвы, на минуту дремотно застыл. Ему, видимо, смертно хотелось спать, но он с усилием открыл глаза, долго смотрел на Литьевского, спавшего непросыпным пьяным сном, спросил: "Давно пьёт? С первого начала. Дю уже зашибает. Мне аж неknieловко перед людьми. Каждый день приходится водку тягать." а дозрить могут с волочь не сжимая зубов с великим презрением процедил половцев и снова задремал сидя покачивая большой сидяющей головой но через несколько минут тёмного наплывного сна вздрогнул спустил слижанки ноги открыл глаза трое суток не спал речки играет через вашу гремечинскую В плынь перебрался. — Вы бы прилегли, Александр Анисимыч. — Лягу, дай табаку. Я свой намочил. После двух жадных затяжек Половцев оживился. Из глаз его исчезла сонная наволочь, голос окреп. — Ну, как дела тут? Яков Лукич коротко рассказал, спросил в свою очередь. — А какие ваши успехи? — Скоро? На этих днях или вовсе не начнём. Завтра ночью поедем с тобой в Высковой. Надо поднимать оттуда ближе к станице. Там сейчас агитколонна. С неё будем пробовать. А ты мне в этой поездке необходим. Тебя там знают казаки. Твоё слово их в аду шевит. Половцев помолчал, долго и нежно гладил своей большой ладонью вскочившего ему на колени черного кота. Потом зашептал, и в голосе его зазвучали несвойственные ему теплота, ласка. «Кысонька! Кисочка! Котик! Котище! Да какой же ты вороной! Люблю я лукить кошек. Лошадь и кошка — самые чистоплотные животные. У меня дома был сибирский кот, огромный, пушистый. постоянно спал со мной. Масти этойкой половцев задумчиво сощурил глаза, улыбнулся и пошевелил пальцами. Этой дымчато-серый с белыми плешинами замечательный кот был. А ты лукич не любишь кошек? Вот собак я не люблю, ненавижу собак. Знаешь, у меня в детстве был такой случай. Мне было тогда, наверное, лет 8. У нас был щеночек, маленький. Я с ним как-то играл. Как видно, больно ему сделал. Он у меня и цапнул за палец. До да крови прокусил. Я разъярился, схватил хворостину и стал его пороть. Он бежит, а я догоняю и парю. Парю с... Прямо-таки с наслаждением. Он под амбар, я за ним. Он под крыльцо. Но я его и оттуда достану. И все бью его, бью. И до того засёк, что он весь обмочился и уже, знаешь, не визжит, а хрипит да всхлипывает. И вот тогда я взял его на руки. Половцев улыбнулся как-то виновато, смущённо, одной стороной урта. Взял, да так разрывелся сам от жалости к нему, что у меня сердце зашлось. Судороги тогда со мной сделались. Мать прибежала, а я рядом со щенком лежу возле каретника на земле и ногами сучу. С той поры не переношу собак. А вот кошек чертовски люблю. И детей, маленьких, очень люблю. Даже как-то болезненно. Детских слез не могу слышать, все во мне переворачивается. А ты, старик, кошек любишь или нет? Изумлённый до нелезия проявлением таких простых человеческих чувств, необычным разговором своего начальника, пожилого матёрого офицера, славившегося ещё на германской войне жестокостью в обращении с казаками, Яков Лукич отрицательно потрес головой. Половцев помолчал, посуровил лицом и уже сухо по-деловому спросил: "Почта давно была. Зараз же разлой?" Лага, все понадулись, бездорожье. Недели полторы не было почты. В хуторе ничего не слышали насчёт статьи Сталина. Какой статьи? Статья его была напечатана в газетах насчёт колхозов. Нет, не слыхать. Видно, эти газеты не дошли до нас. А что в ней было пропечатано, Александр Анисимович? Так, пустое. Тебе это не интересно. Ну, ступай, ложись спать. Коня напоишь часа через 3. А завтра ночью добыть пару колхозных лошадей и как только смеркнётся, поедем на поисковой. Ты поедешь охлюпкой. Тут недалеко. Охлюпкой без седла. Утром Половцев долго говорил с прохмелившимся Литьевским. После разговора Литьевский вышел в кухню бледный, злой. Может, похмелиться есть нужда? предупредительно спросил Яков Лукич, но Литьевский глянул куда-то выше его головы, раздельно сказал: Теперь уже ничего не надо. И ушёл в горенку, лёг на кроватненьком. Ночью на колхозной конюшне дежурил бутыльщиков Иван, один из завербованных Яковом Лукичем в Союз освобождения Дона. Но Яков Лукич и ему не сказал о том, куда и для какой надобности поедут. По нашему делу надо съездить недалеко, уклончиво ответил на вопрос Батыльчакова. И тот не колебались, отвязал пару лучших лошадей. По загумными провёл их Яков Лукич, привязал к ливаде и сам пошёл вызывать половцева. И когда подходил к дверям Горенки, слышал, как Литьевский крикнул: «Да ведь это же означает наше поражение, поймите!» В ответ что-то сурово забасил Половцев, и Яков Лукич, томимый предчувствием какой-то беды, тихо постучался. Половцев вынес седло. Вышли, взяли лошадей, тронули рысью. Речку переехали за хутором вброд. Всю дорогу Половцев молчал, курить воспретил и ехать велел не по дороге, а с боч. сожжениях в 50. В высковом их ждали. В курене у знакомого Якова Лукича казака сидело человек 20 кутарян. Преобладали старики. Половцев со всеми здоровался за руку. Потом отошёл с одним к окну, шёпотом в течение 5 минут говорил. Остальные молча поглядывали то на половцева, то на Якова Лукича. А тот, присев около порога, Чувствовал себя среди чужих, мало знакомых казаков потеряно, неловко. Окна изнутри были плотно занавешаны дерюшками, ставни закрыты. На базу караулил зять хозяина, но, несмотря на это, Половцев заговорил в полголоса. «Ну, господа казаки, час близок. Кончается время вашего рабства. Надо выступать. Наша боевая организация на готове». Выступаем послезавтра ночью. К вам в Войсковой придёт конная полусотня. И по первому же выстрелу вы должны кинуться и перебрать на квартирах этих агитколонщиков, чтобы ни один живым не ушёл. Командование над вашей группой возлагаю на подхорунжего Марьина. Перед выступлением советую нашить на шапки белые ленты, чтобы в темноте своих не путать с чужими. У каждого должен быть на готове конь, имеющееся вооружение, шашки, винтовка или даже охотничье ружье и трехдневный запас харчей. После того, как управитесь с агит-колонной и вашими местными коммунистами, ваша группа вливается в ту полусотню, которая придет вам на помощь. Командование переходит к командиру полусотни. По его приказу тронетесь туда, куда он вас поведет. Половцев глубоко вздохнул. вынул из-за пояса толстовки палец левой руки вытер тылом ладони пот на лбу и громче продолжал Со мною приехал из Гремячего лога всем вам известный казак Яков Лукич Островнов мой полчанин Он вам подтвердит готовность большинства гремяченцев идти вместе с нами к великой цели освобождения Дона от ига коммунистов Говори Островнов Тяжелый взгляд Половцева приподнял Яков Лукича с табурета. Яков Лукич проворно встал, ощущая тяжесть во всем теле, жар в своей пересохшей гортани. Но говорить ему не пришлось. Его опередил один из присутствовавших на собрании, самый старый на вид казак, член церковного совета, до войны бывший в войсковом бессменном попечителем церковно-приходской школы. Он встал вместе с Яковом Лукичом и, не дав ему слова вымолвить, спросил: "А вы, ваше благородие, господин Есаул, наслышанные о том, что тут вот до вашего прибытия совет промежду нас шёл. Тут гажетка дюже интересная проявилась. Что? Что ты говоришь, дед?" Хрипловато спросил половцев. Газетка, говорил, из Москвы пришла, и в ней пропечатанное письмо председателя всей партии, секретаря, поправил кто-то из толпившихся возле печи. То бишь, секретаря всей партии, товарища Сталина. Вот она, это самая газетка от 2-го числа сего месяца. Не спеша, старческим кинорком говорил старик, а сам уже доставал из внутреннего кармана пиджака аккуратно сложенную в четверы газету. Чтали мы вслух её промеж себя отрожки и загады до вашего прибытия. И выходит так, что разлучает эта газетка нас с вами. Другая линия жизни нам, то есть хлеборобом выходит. Мы вчера прослыхали про эту газету, а оно не утром сел я верхи. И на старость свою не глядя, мотнулся в станицу. Через левшову балку в плынь шёл со слезами, а перебрался через неё. У одного знакомца в станице за ради Христа выпросил. Купил я эту газету, заплатил за неё 15 рубликов заплатил. А посля уже доглядели, а на ней обозначенная цена 5 копеек. Ну, да деньги мне в общество соберут. — С базы по гривеннику, так мы порешили. Но газета денег этих стоит. Аж, некаку быть, даже превышает. — Ты о чем говоришь, дед? Ты что это несешь и с дона, и с моря? На старости лет умом помешался? Кто тебе давал полномочия говорить от имени всех тут присутствующих? — с гневной дрожью в голосе спросил Половцев. — Да. Тогда выступил малого роста казачок, годов сорока на вид, с куцами, золотистыми усами и расплюснутым носом. Выступил из стоявшей возле стены толпы и заговорил вызывающе, зло. «Вы, товарищ бывший офицер, на наших стариков не пошумливаете?» «Вы на них и так предостаточно нашумелись в старую время. Попановали и хватит!» а зараз надо без грубиянства гутарить. Мы при советской власти стали непривычны к таким обращениям, понятно вам? И старик наш правильно гутарил, что был промеж нас совет, и порешили мы все через эту статью в газете «Правде» не восставать. Разошлись, поврось наши с вами стежки-дорожки. Власть наша хуторская надурила... кой кого дуриком в колхоз вогнала. Множество середняков занапрасно окулачило, а того не поняла наша власть, что дуриком одну девку можно, а совсем народом нельзя управиться. Ить наш председатель совета так нас зануздал было, что на собрании слово супротив него не скажи. Подтягивал нам под пруди не плохо отдыхнуть, нечем было. А ить хороший хозяин по песку По тяжелой дороге лошади через сиденье отпускает. Наровит легче сделать. Ну, мы раньше, конечно, думали, что это из центра такой приказ идёт. Масло из нас выжимать. Так и кумекали, что из ЦК коммунистов это пропаганда пущенная. Гутарили про меж себя, что мол без ветру и ветряк не будет крыли ими махать. Через это решили восставать и вступили в ваш союз. Понятно вам? А зараз получается так, что Сталин этих местных коммунистов, какие народ силком загоняли в колхоз и церковь без спросу закрывали, кроит почём зря. С должности смещает. И получается хлеборобу лёгкое дыхание через сиденье ему отпущенное. Хочешь, иди в колхоз, а хочешь, сиди в своей единоличности. Вот мы и порешили. С вами добром. Отдайте нам расписки, какие мы вам по нашей дурости подписали, и вступайте куда хотите. Мы вам вреда чинить не будем через то, что сами мазаные. Половцев отошёл к окну, прислонился к косяку спиной, побледнел так, что всем стало заметно, но голос его прозвучал твёрдо, с сухим накалом, когда он, оглядывая всех, спросил: Это что же, казачки? Измена? Уж это как хотите, ответил ему ещё один старик. Как хотите, прозывайте. Но нам с вами зараз не по дороге. Раз сам хозяин стал нам в защиту, то чего же нам на сторону лесть? Вот меня лишили за зря голосу, выселять хотели, а у меня сын в Красной армии. и, значится, я своих правов голоса достигну. Мы не супротив советской власти, а супротив своих хуторских беспорядков. А вы нас хотели завернуть против всей советской власти? Нет, это не гоже нам. Возверните нам расписки Покедова, добром просим». И еще один пожилой казак говорил, неспешно поглаживая левой рукой кучерявую бородку. Промахнулись мы, товарищ половцев. Видит Бог, промахнулись. Не путём мы с вами связались. Ну, дайте, от пыток неубыток. Теперь я будем ходить без велиужечков. Прошедший раз слушали мы вас, как вы нам золотые горы сулили и диву давались. Уждю же ваши посылы тяжёлые. Вы говорили, что мол союзники нам на случай восстания в один момент оружие примчат. И всё военную справу. Наше мол дело только постреливать коммунистов, а посля раздумались мы. И что же оно получается? Оружие-то они привезут, это добро дешёвое, но гляди, они и сами на нашу землю слезут. А слезут, так потом с ними и не рассобекаешься. Как бы тоже не пришлось их железякой с русской землицы спихивать. Коммунисты а не нашего рода, сказать свои, природные. А эти, чёрт тебе по каковски гутарят. Ходят гордые все, а средь зимы снегу не выпросишь, и попадёшься им. Так уж милости не жди. Я побывал в двадцатом году за границей, покушал французского хлеба на галипалях и ничаил от едва ноги притянуть. Дюжи уж хлеб их горьковатый. И много наций я переведал, а скажу так, что окромя русского народу нету желаний, сердце мягше. В Константинополе и в Афинах работал в портах на англичан, французов насмотрелся. Ходит такая разутюженная гадюка мимо тебя и косоротится от того, что я, видишь ты, небритый, грязный как прах, потом воняю, а ему на меня глядеть душу воротить. У него, ить, как у офицерской кобылы, все до самой подхвостницы подмыто и выскоблено. И вот он этим гордится, а нами гребует. Ихние матросы в кабаках, бывало, нас затрагивают и чуть чего боксом бьют. Но наши донские и кубанские трошки приобыкли в чужих краях и начали им подвешивать». Казак улыбнулся, в бороде синеватым лезвием сверкнули зубы. По-русски даст наш беток какому-нибудь англичанину. А он с ног копырь и лежит, за голову держится, тяжело вздыхает. Нежны они на русский кулак. И хоть сытно едят, так квёл ие. Мы этих союзников раскусили и и падведали. Нет уж. Мы тут с своей властью как-нибудь сами помиримся. А сор из куряня нечего таскать. Расписочки-то вы нам Ублаговалите назад. махнёт он зараз в окно, а я стануся как рак на мели. Вот так в лес. Ох, мамушка родимая, в лихой час ты меня зародила. Связался с распроклятым, попутал нечистый дух, думал Яков Лукич Йоржее по скамейке, глаз не сводя с половцева. А тут спокойно стояла у окна И теперь уже не бледность заливала его щёки, а тёмная просинь гнева, решимости. На лбу вздулись две толстые поперечные жилы. Руки неотрывно сжимали подоконник. Ну что же, господа казаки, воля ваша. Не хотите идти с нами, не просим, челом не бьём. Расписок я не верну, они не со мною, а в штабе. Да вы напрасно я пасаетесь, я же не пойду в ГПУ заявлять на вас. А ну-то так, согласился один из стариков. И не ГПУ вам надо бояться. Половцев, говоривший до этого замедленно, тихо, вдруг крикнул во весь голос. Нас надо бояться. Мы вас будем расстреливать как предателей. А ну прочь с дороги, сторонись к стенкам! и выхватив наган, держа его в вытянутой руке, направился к двери. Казаки ошалело расступились, а Яков Лукич, опередив половцева, плечом распахнул дверь, вылетел в сенцы, как камень, кинутый прочь. В темноте они отвязали лошадей, рысью выехали со двора. Из куреня доносился гул взволнованных голосов, но никто не вышел. Ни один из казаков не попытался их задержать. После того, как вернулись в гремячий лог, и Яков Лукич отвёл на колхозную конюшню за пареных быстрой скачкой лошадей, половцев позвал его к себе в горенку. Он не снимал с себя ни полушубка, ни попахи. Как только вошёл, приказал Литьевскому собираться, прочитал письмо, присланное перед их приездом скона нарочным. сжег его в печке и начал увязывать в переметной сумы свои пожитки. Яков Лукич, войдя в Горинку, застал его сидящим за столом. Литьевский, посверкивая глазом, чистил маузер, собирал точными, быстрыми движениями смазанные ружейным маслом части, а Половцев на скрип двери отнял отолба ладонь, повернулся к Якову Лукичу лицом и тут впервые увидел, как бегут, Из глубоко запавших, покрасневших глаз Ясаула слезы. Блестит смоченная слезами широкая переносица. «О том плачу, что не удалось наше дело. На этот раз!» Звучно сказал Половцев и размашистым жестом снял белую курпяйчатую папаху, осушил ею глаза. «Обеднял дон истинными казаками!» разбогател с волочью предателями и лихадеями. Сейчас уезжаем Лукич, но мы вернёмся. Получил вот пакет. В Тубинском и в моей станице казаки тоже отказались восставать. Переманил их Сталин своей статью. Вот бы кого я сейчас, вот бы кого я в горле Половцева что-то заклокотало. Захлюпало. Под скулами взыграли желваки, а пальцы на ядрёных руках скрючились, сжались в кулаки до отёков в суставах. Глубоко, с хрипом вздохнув, он медленно разнял пальцы, улыбнулся одной стороной рта. Какой народ! Подлицы, дураки, богом проклятые. Они не понимают того, что это статья гнусный обман. «Маневр!» И они верят, как дети. О, гнусь земляная! Их дураков большой политики ради водят, как самка на удочке. Подпруги им отпускают, чтобы до смерти не задушить, а они все это за чистую монету принимают. Ну да ладно. Поймут и пожалеют, да поздно будет. Мы уезжаем, Яков Лукич. Спаси Христос тебя за хлеб-соль, за все. Вот тебе мой наказ. Из колхоза не выходи, вреди им всячески. А тем, кто был в нашем союзе, скажи моим крепким словом. Мы пока отступаем, но мы не разбиты. Мы еще вернемся, и тогда горе будет тем, кто отойдет от нас, предаст нас и дело. Великое дело спасения Родины и Дона от власти международных жидов. Смерть от казачьей шашки будет им расплатой. Так и скажи. Скажу, прошептал Яков Лукич. Речи слёзы полувцева его растрогали, но в душе он был страшно рад тому, что избавляется от опасных постояльцев, что всё это закончилось так благополучно, что отныне не придётся рисковать имуществом и собственной шкурой. Скажу, повторил он Я осмелился спросить: "А куда вы отбываете, Александр Анисимович?" "А зачем это тебе?" настороженно спросил Половцев. "Так, может, статься понадобитесь вы или человек, какой к вам прибудет?" Половцев покачал головою, встал. "Нет. Этого я тебе сказать не могу. Но так недели через 3 ожидай меня. Прощай." и подал холодную руку. Коня унаседlal сам, тщательно разгладил потник, подтянул подпруги. Литьевский уже на базу простился с Яковом Лукичем, сунул ему в руку две бумажки. Вы пеши? спросил его Яков Лукич. Это я только с твоего двора, а там на улице меня ожидает собственный автомобиль. пошутил духа не сронивший подпоручик И дождавшись, пока половцев сел в седло, взялся за стремянной ремень. Ну, скачи, князь, до да вражьего стана, а мой я пешой не отстану. Яков Лукич проводил гостей за калитку с чувством огромного облегчения запер ворота на засов, перекрестился и озабоченно вынув из кармана полученные от Литкевского деньги, долго в предрассветном сумеречье пытался разглядеть. какого они достоинства, и на ощупь по хрусту определить, не фальшивые ли.